Глава шестнадцатая. Лика. Ягодный извращенец. Как подобная чушь ему только в голову могла прийти? Малинка, клубничка, земляничка. Кстати, черника голубика тоже рифмуется. Господи, а меня-то уже куда несет? Это, скорее всего, от переизбытка эмоций, усталости и нервного перенапряжения. «Когда этот несносный Феликс рядом, меня точно заносит в какие-то дебри!» «Чтоб тебя!» Буркнула себе под нос и оглянулась на дверь палаты. Не успел из реанимации перевестись, а мысли уже ниже пояса. Заживает, видимо, на нем, как-то птица Феникс из пепла восстает. Хоть ты скальпель в кармане носи, когда идешь на обход. Точно выведет. «Не сегодня, так завтра». Скорей бы на поправку окончательную пошел, а то мысли о скальпеле уже не кажутся мне столь кровожадными, как раньше. Лика! Шепотом начала Маринка, когда мы столкнулись возле перевязочной. А что это за картина маслом у нашего Випа в палате была? И это туда же. Вот не может просто промолчать, как будто и не было ее вовсе. Я только выдохнула, скривившись и развела руками в разные стороны. На и ВИП. Считает, что здесь все включено. Пришлось засунуть свой сарказм подальше, когда нарвалась на обиженный взгляд подруги. Потом давай, сегодня же опять дежурим вместе. Ладно, но есть у меня слишком. Моя подруга слишком уж ехидно прищурилась. Впрочем, как обычно, когда эта засранка что-то придумала. Учитывая, что имя у нашего пациента очень редкое, уже веселее кивнула Маринка, подмигнула и скрылась за дверью, которой уже, держась за бок, шел один из пациентов. И ведь даже слова не дала вставить, чтобы ее... Надо же, какие все вокруг наблюдательные. Куда ж мне, бедненько, деваться-то от советов одной и намеков, точнее, даже не намеков, а прямой постановки вопроса в лоб другого. В ординаторской было пусто, что меня в тот момент дико порадовало. Ни тебе допросов с пристрастием, ни «Анжелика Сергеевна, как вы себя чувствуете?» Тишина, покой и полная свобода действий в пределах кабинета. Я бросила историю болезни на стол и начала мерить шагами помещение. Ну и что это было? Какого хрена он так нагло провоцирует меня на ответную реакцию? причем исключительно негативную. Неужели на что-то надеется этот наглый и напыщенный индюк? «Мне понравилось», — вспомнились слова Феликса и его шикарная улыбка, которой он наверняка мог обезоружить любую женщину. «Да мне это тоже понравилось тогда, но вот ему об этом знать не обязательно. И так самомнение, как у павлина. А тут вообще с цепи сорвется». Понравилось. Если бы не 300 баксов, чтобы они ему поперек горла встали. Ты нафига соврала с именем? Так бы я тебя быстрее нашел. Вот тут вообще непонятно, к чему было сказано. Я в жизни не поверю, что искал. Скорее цену себя набивает, чтобы сдалась скорее. Нельзя отказывать Випу. Он же у нас важная и неприкосновенная персона. Я даже фыркнула вслух и, наконец-то, остановилась. Много чести ему, чтобы еще имитаться метаться из угла в угол. Но мысли все равно не отпускали. Я тупо пялилась в экран компьютера, оформляя выписной эпикриз, а пальцы зависли над клавиатурой. «А я с тобой хочу», — снова всплыла в памяти. «Хоти на здоровье», — недовольно ответила вслух. И тут же у меня вырвался нервный смешок. Нет, определенно, я схожу с ума. Еще немного, и психиатрическое отделение станет домом родным. Даже работать не могу. А ведь сегодня только первый день, когда Феликс рядом. А еще злость берет, так как этот умирающий лебедь посмел подставить меня. И если бы в палату вошла не Марина, ох, слухов было бы. Я своей репутацией дорожу, а эту новость обсуждали бы очень долго, перемывая мне кости. Сплетников хватает, особенно среди медсестер. «Привет самоотверженным работникам хирургического отделения!» Услышала я со стороны знакомый голос и мысленно простонала. Только его мне здесь не хватало. Кто бы знал, как я сейчас не хочу видеть человеческие физиономии в принципе, а эту так тем более. «Привет», — устала отозвалась, хотя сегодня мы уже здоровались и занялась, наконец-то, эпикризом. Игорь подошел слишком близко. Запах дорогого парфюма ударил в нос. Слишком острый, как по мне. Еще и мужчина дико раздражал, особенно когда стоял так близко и что всех тянет нарушать границы моего личного пространства. «Может, ненадолго отвлечешься? Мы бы кофе выпили», — предложил Игорь, правда, моей кривой ухмылки видеть не мог, так как за спиной стоял. Положил мне руки на плечи и начал их массировать. «Ну что за день такой? Только от одного избавилась, хотя ненадолго. Как второй нарисовался, не сотрёшь как будто в кардиологии работы мало. Игорь придумала причину для отказа и повела плечом, но до человека так и не дошло, что надо убрать руки. Я не... и осеклась. Ну, вообще отлично. Сафронов, зайдя в ординаторскую, даже не додумался закрыть дверь. И теперь его расслабляющий массаж мог стать достоянием общественности. Радует, конечно, что зрителей не набралось много, всего один. Тоже какого-то лешего принесло в ординаторскую. Но я бы лучше пожелала, чтобы здесь собралось все отделение, кроме него. Феликс стоял в коридоре, глядя на нас с Игорем. И, кажется, был не на шутку взбешен. От одного взгляда на меня бросила в дрожь. А интуиция громко заорала. Спасай положение, иначе дойдет до мордобоя. Извините, Игорь Михайлович, резко отрезала, поднимаясь, я на минутку. Лика, ты... Мужчина кричал мне что-то вдогонку, но я уже хлопнула дверью с обратной стороны. Остановилась, выдохнула и поинтересовалась у Феликса. Вы что-то хотели? Ох, ну и взгляд. Страшнее пули. А я еще думала, что только мой родственничек умеет так смотреть. «Что за хмырь тебя лапает?» — рявкнул Феликс, не скрывая ни своей злости, ни уже вовсю бушующего раздражения. «У него руки лишние, что ли?» А интонация прошибает еще похлеще взгляда, как бы и разорвал бедного кардиолога, даже руками не дотрагиваясь. «Можно, конечно, и самой вспылить, но я быстро взяла себя в руки». «Не смейте разговаривать со мной в таком тоне, Надеюсь, хоть так до него дойдет, что никто тут не собирается выполнять его капризы. Я врач, он пациент. На этом наши отношения заканчиваются. Давай тогда я с ним поговорю. Мужчина попытался меня отодвинуть и добраться до двери. Быстро и очень доходчиво все объясню. «Феликс, стой!» Уже тише сказала я, защищая грудью дверь так, что вцепилась ладонями в косяк. Он же сын главврача. Меня попрут с работы с волчьим билетом. Издеваешься? Феликс приподнял одну бровь вверх. Одно твое слово и тебя повысит до заведующего отделением. Хочешь? Возможно, и хочу, но только не от него. Мне, в принципе, от Феликса ничего не надо. Но парочка пациентов уже обратили внимание на наш странный тандем, поэтому мое фырканье. Неуместно в сложившейся ситуации. Спокойно, Лика, еще успеешь отыграться. А пока я хочу, чтобы ты пошел в палату. И глаза полные мольбы, так как резкий отказ только еще сильнее раззадорит этого несносного пациента. «Пожалуйста», — добавила, а на душе так тошно стало. «Пусть этот раунд выиграл он», Но больше я на подобные провокации не поведусь. Пусть хоть головой о стенку бьется, мне плевать. А будет наглеть? Точно, пожалуюсь своему драгоценному родственничку, хотя делать этого ой как не люблю. Но ради Феликса уберу свою гордость и попрошу угомонить этого павлина. Ладно, наконец-то согласился, кивнув. Но эти секунды показались вечностью. Поддержу пока его на привязи», — чуть слышно добавил, наклоняясь ко мне и опаляя лицо жарким дыханием. «К кого?» — не поняла я, даже слегка начав заикаться от столь провокационного заявления. «Неужели опять свои намеки на секс начнет?» «Надеюсь, ты с ним не познакомишься», — подмигнул Феликс, но тут же снова стал серьезным. Я предупредил выдохнула, понимая, что членовредительство отменяется. Как же тяжело с ним. Надо расставить все точки в нужных местах в наших непростых отношениях. Сложила руки на груди и не отводя взгляда от искрящихся глаз Феликса, довольно строго произнесла: Тебе не должно быть дела до моей жизни. Эх, малинка. Довольно странно. С улыбкой отреагировал на мои слова. И это меня насторожило. Я даже прищурилась и закусила губу, пока мысли скакали в голове. Такая резкая перемена настроения мне не понравилась. Что он задумал? Так лика? Остановись! У тебя начинается паранойя. Черт бы побрал этого Феликса. А может... Лучше уволиться.